Глава 8 Конвей уже собирался вызвать помощь, но в этот момент мимо его шлема пролетел искорёженный кусок металла. Он резко обернулся и как раз вовремя, чтобы увернуться от ещё одного обломка. Только тут он различил внеземлянина, лежащего в груди металла, ярдок в десяти от него. Существо швыряло в него обломки. Оно тут же прекратило бомбардировку, как только увидела что Конвей его заметил. Врач приблизился к незнакомцу и увидел, что это ПВСЖ, отправившийся на поиски перед ними. Он угодил в ту же ловушку, что и неудачливый монитор, но успел использовать гравитатор. Падение было мягким, но его придавило металлическими конструкциями и повредило радио. ПВСЖ, дышащий хлором и линсанин, каким-то чудом остался невредим, но все попытки вытащить его из-под обломков оказались тщетными. Конвей обратил внимание на эмблемы, нашитые на скафандр неземлянина. Чужие символы ничего ему не говорили, а вот земной знак представлял собой крест. Существо было священником. Теперь у Конвей на руках оказались двое неподвижных. Он нажал кнопку передатчика и прочистил горло, но не успел вымолвить и слова как в наушниках раздался настойчивый голос доктора Манона. «Доктор Конвей, монитор Вильямсон, кто-нибудь из вас, ответьте на вызов». «Я как раз собирался с вами связаться», — откликнулся Конвей. Он сообщил о своих трудностях и запросил помощь для монитора и священника, но Манон поспешно его перебил. «Извините», — стал объяснять он, — «но помочь вам мы пока не можем. Гравитационные нарушения вызвали сдвиг в вашем туннеле. Ремонтники пытались пробиться, но...» «Дайте я с ним поговорю», — вмешался посторонний голос. Доктор Конвей, говорит доктор Листер: "Боюсь, что вашей первоочередной задачей будет найти и остановить существо в помещении управления гравитацией, а потом уже займёмся пострадавшими. если понадобится, дайте ему по башке, только остановите. Он разрушает госпиталь". Конвей сглотнул ком в горле. "Слушай, сэр", ответил он и приступил к поискам прохода в металлических завалах. Неожиданно он почувствовал, что его куда-то тащат, и понял, Где-то ниже сработала гравитационная решётка. Неожиданно сила исчезла, но со стороны ПВСЖ раздался какой-то странный, сдавленный крик. Гравитационный сдвиг не затронул Вильямсона. Он остался лежать там, где его оставил Конвей, а вот священник провалился ниже. «С вами всё в порядке?» — с беспокойством позвал врач. «Думаю, да», — услышал он ответ. «У меня всё немного затекло». Конвей осторожно подобрался ко вновь образовавшемуся отверстию и заглянул в него. Внизу находилось очень просторное помещение. Футах в сорока виднелся пол, покрытый густой растительностью темно-синего цвета. Вид помещения озадачил Конвей, пока он, наконец, не сообразил, что это аквариум для ауглов, только без воды, а растения — это водоросли, служившие пациентам пищей. ПВСЖ крупно повезло с приземлением на мягкий ковёр. Он освободился от обломков и утверждал, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы отправиться дальше вместе с врачом.